Глава 22. Голова лежала на покрывали. С нее успела стечь вода, и Гевин бережно убрал редкие нити водорослей, отчего голова стала лишь более уродливой. Плоть частью сохлась, а частью сползла, и сквозь разрывы ее проглядывала темная кость. Поблескивали крупные камни в грязных волосах. Охала Луиза, то и дело закрывая лицо веером, но не уходила. Кевин стоял посреди пруда, вооружившись длинной палкой, и вид имел весьма мрачный. Я подумал, что стоит поискать остальное, заметил Гевин, встретив Кайдана вежливым кивком. И загнал меня. Я не люблю воду. Гевин пожал плечами. Можно подумать, я люблю. Я очень сильно ее не люблю. Позволите. Дуглас попробовал ногой берег, прежде чем шагнуть в пруд, и проворчал. А все же трупы надо лучше прятать. Кому он это сказал, Кайден не понял, но покраснел. И не он один. Уши у Гевина тоже приобрели весьма характерный оттенок. Я не имею привычки мусорить в чужих поместьях. Сказал он шепотом, и Кайден склонил голову, соглашаясь и подтверждая, что и он воспитан не хуже. А потом присел у покрывала. Человек, определенный человек, чистой крови, уж больно мелкие зубы и характерные черты. И возвращаясь к зубам, стоит отметить, что все они целы, ровны и белы, а стало быть, без вмешательства целителей не обошлось. Он слегка повернул голову и пальцами раздвинул челюсть. Зубы почти все. Не хватает верхней пары крайних, тогда как нижние уже присутствовали. Стала быть, женщина старше двадцати, но моложе тридцати лет. Интересно. Жаль, лица не сохранилось. Кстати, не думаю, что лежит она так уж давно. Гевин наблюдал и за братом, что бестолково ворошил палкой дно. И за Кайданом. С ранней весны, полагаю. Отчего? Обратите внимание на степень разложения. За лето плоть бы окончательно расползлась. Все же пруд далеко не болото. С этим Кайден мог бы и поспорить, ибо местному пруду до болота оставалось не так и много. А здесь процессы замедлены, но все же идут. Глубина небольшая, и зимой пруд промерзает до дна а осень поздняя. «Тоже возможно», — кивнул Гевин. Но она в этом году была на редкость теплой, да и зима наступила далеко не сразу. Все же скорее весна. Дуглас входил в воду осторожно, прощупывая дно палкой с железным крюком. Она поднимала клубы ила и грязи, которые расползались по поверхности воды жирными кляксами. Добравшись до середины, Он махнул Кевину, чтобы тот выметался. Уговаривать, что характерно, не пришлось. «Боже мой, какая гадость!» Сказал Кевин, глядя на грязные туфли, которые вряд ли подлежали восстановлению. «А я тебе говорил, что стоит разуться. А я тебе говорил, что вообще не хочу туда лезть!» Кевина передернула. «Я ведь не дознаватель и вообще!» Он стянул ботинок, из которого вылилась темная жижа. «Мальчики, не ссорьтесь!» Дрожащим голосом произнесла Луиза. «Проводи матушку, ей дурно. А ты?» «А мне не дурно». В голосе скользнули ноты, заставившие Кайдана напрячься. «Но вам и вправду здесь нечего делать. Поверь, если я что-то понимаю...» Остальное будет в куда более печальном состоянии. Да и Катарине поддержка не помешает. «Мне кажется, ты ее уже достаточно поддержал», — буркнул Кевин с немалым раздражением. Но убрался все же с матушкой и грязными туфлями. «Мой брат бестолков, суетлив, но он не злой». Гевин опустился на колени. «Не более злой, чем большинство людей». «Ты мне его сватаешь?» Не хочу, чтобы он пострадал. Гевин раздвинул слипшиеся волосы, и камни в них плеснули светом. Катарина тебе симпатична, а он нет. Выдержки и ума держаться в стороне у него не хватит. Вот и надеюсь, что ты сумеешь понять, он тебе не соперник. А тебе? Мне и подавно. Камни были крупными, и сколь мог судить Кайдан, Довольно чистыми. Алмазы или разноцветная шпинель. В любом случае диадема выглядела неоправданно роскошной. Подобные не принято носить без веского на то повода. «То есть ты не боишься, что он женится на Катарине и приберет состояние к рукам?» «Нет». Дуглас сосредоточенно водил крюком по дну. «Камней шесть, одинаково крупные». Одинаково ограненные. Основа золота не похожа и не серебро. Платина не самый часто используемый металл. Алмазы окружены россыпью мелких камней, которые затянуло грязью. Да и сам венец, казалось, прирос к голове. Он ввяжется в противостояние с тобой и проиграет. Ты так уверен? Он ей не нравится, а ты наоборот. Гевин осторожно высвободил венец. И шансов у тебя больше. Ко всему Кевин не привык к отказам. Он оскорбится, наговорит больше, чем следовало бы, а она это запомнит. И когда он все же решится переступить через себя, он не сумеет не обидеть ее снова. Брошенные женщины становятся весьма подозрительными и чувствительными. Взгляни, какая удивительно тонкая работа. Венец, освобожденный из плена мертвых волос, лежал на его ладони и казался до того хрупким, что и тронуть страшно. Как ни странно, это не южные колонии, скорее, наоборот, север. Гевин мизинцем стирал капли грязи, высвобождая камни и металл во всем их великолепии, и желтые алмазы полыхнули светом. Уж больно характерный стиль». И тематика. Это слегка неправильная форма. И змеи. Много змей, что сплетались друг с другом в удивительный узор. Алмазы украшали головы их, а вот тела, сделанные столь искусно, что змеи казались живыми, были усыпаны мелкими каменьями. «Я ведь не ошибусь? Камни настоящие?» Кайден протянул руки, и венец в них вложили. «Поверь». Более, чем настоящие. Давно не видел столь крупных и ярких. Гевин хмыкнул и добавил. Прямо в тему получилось. В каком смысле? Вчера нам рассказали чудную историю про затерянный город и украденный венец. А сегодня? Нарочно не придумаешь, правда? Венец был полон силой. Чужой, затаившийся. Она свернулась в камнях. Она застыла в платиновых телах змей, готовая в любой момент развернуться, и... Проклятие? Благословение? Кайден никоим боком не артефактор, точнее, не скажет. Но держать венец было неприятно. — Эй, вы, может, поможете? Доглас стоял, опираясь на древко крюка. — Тяжелое. — Это из-за юбок. Множество юбок, которые слиплись, склеились, опутали останки, пропитались илом и глиной, сделавшись не просто тяжелы, неподъемны, и от крюка пришлось отказаться. Кайден разделся, оставшись в подштанниках, которые, тут и гадать нечего, тоже сменить придется. Он вошел в воду, замер ненадолго, свыкаясь с чужой стихией и позволяя ей принять себя. Эта вода хранила отпечаток чужой силы, и не той, которая пряталась в венце. — Не вздумай утащить! — предупредил Кайден, ибо у нечаянного союзника, временного, конечно, к венцу виднелся немалый интерес. — Это улика! И тысяч сто золотых дублонов! Венец Гевен держал бережно, а вода поторапливала. Вода устала хранить свою тайну. Пруд все же не болото и становиться им не желал. Он бережно хранил родники на дне своем, пусть и запечатанные, заросшие тиной, но готовые отозваться, если у кого-то дойдут руки вычистить пруд. Надо будет сказать Катарине, чтобы занялась. Или лучше самому нанять рабочих. В знак добрососедских отношений и расположения. И просто, чтобы разбудить это место – которая помнила Кейдена хитрым мальчишкой, которая играла с ним, давала тени прохладу, позволяла исследовать свои глубины, когда получалось сбежать от воспитателей. И теперь дно было знакомо. Вот там левее неглубокая яма, на дне которой притаился ключ. И если наступить на него, ногу обожжет ледяной водой, а правее медленно гниет старый ствол. Или сгнил уже. Там, ближе к берегу, прятались в тени ивы кувшинки и кубышки, которые ныне застыли, ожидая, что же будет дальше. Ничего. «Там!» — указал Дуглас. И Кайден, кивнув, сделал вдох. Он наклонился, пытаясь разглядеть хоть что-то в темной-темной горькой воде. Перед глазами плясала то ли пыль, то ли водная мышкара. Руки бестолково шарили, перебирая рыхлый ил, пока не нащупали что-то большое, мягкое, тяжелое. Тело Кайден все же вытащил, не растеряв по дороге. Он нес его бережно, не испытывая отвращения, скорее жалость к той, которая могла бы жить. Он не знал ее имени пока. Он не знал, была ли она красива или же напротив. Зато знал, что женщина эта, кем бы ни была, не заслужила такой смерти. «Что это?» Тихо поинтересовался Гевин, отступая. И, повинуясь порыву, Он все же задержался, чтобы расправить покрывало. Дерьмо это! Кайдан осторожно уложил несчастную. Расправил темные бархатные юбки. Убрал руки, прикрывавшие дыру в животе. И тихо произнес. Болотники. Тихий свист стал ответом. Он перешел в шипение, от которого волосы зашевелились. Чешую и покроешься. Кайдан опустился на колени. Тонкие руки покойницы приподнялись, будто она и после смерти не желала, чтобы кто-то видел ее в положении столь удивительно беспомощном. «За меня не волнуйся!» Гевин побледнел и оглянулся. «К тебе уносить надо. Матушка моя не станет молчать. А эти твари...» Он вновь издал низкий вибрирующий звук. «Если Катарина на змею здесь наступит, я тебе голову сверну». «Не о том беспокоишься!» Гевин вывернул шею и, сунув пальцы под узел галстука, ослабил его. «Если эти твари здесь...» Он замолчал и повернулся к Кайдану. «Ты знал!» «Знал!» «Молчал!» Кайдан покосился на Дугласа, который не спешил выходить, но тщательно обшаривал пруд крюком. Вряд ли он найдет хоть что-то, но пускай. «Кто ты такой, чтобы тебе говорить?» «И верно». Гевин расплылся в жутковатой улыбке. «Как давно?» «Подозреваю, что давно. Караваны три года как пропадают». «Не часто. Тварь осторожная. Думаю, старая». «Очень старая». Согласился Гевин. «Значит, руссов они? «Вероятнее всего». И если в округе тихо, то люди, скорее всего, живы. Гевин прикрыл глаза, окончательно возвращая себе человеческое обличие. Живы. Эти отродья фоморов убивают не сразу. Личинки вылупляются к середине июня. Время у нас есть. У нас эти люди шли по моему приглашению. И я обещал им безопасность. И когда они исчезли, я был зол. Мне выдали разбойников и часть груза. Что за груз? Гевин ответил не сразу. Он стоял, глядя на останки, с которых впрут сползали нити воды, и молчал, молчал, но затем вздохнул и признался: Пыльца эйнио! И у тебя? Ответом был быстрый настороженный взгляд. Мой караван тоже сгинул. Кайден поднял сведенную судорогой руку, с которой кожа частично сползла, а вот браслет остался. И вот везли они как раз двадцать унций пыльцы. «Тебе? родичем, Моя сестра решила, что пришла пора выбрать мужа. На осенних кострах хотела. Думал, подарок сделать». Осторожный кивок показал, что ответ принят и понят. И Кайден задал свой вопрос. «А ты?» «Еще пару лет, и неженатый мужчина моего возраста будет вызывать подозрение. А сам понимаешь, нам с людьми сложнее. Мне бы не хотелось убивать свою жену». «Почти похвальная забота». «Думаешь, совпадение?» — озвучил мучившую его мысль Кайден. И Гевин покачал головой. «Твои двадцать, у меня десятка. Знаю, и людям ее возили, некоторым». Тем, кто хотел быть уверенным, что потомство получится правильным. Между губами его мелькнул кончик раздвоенного языка. Показался и сгинул. Она всем нужна, особенно тварям. Лето станет жарким. Катарина долго отмокала в ванне. Пускай и больше всего на свете, ей хотелось немедленно выбраться, одеться и вернуться на берег пруда. Но она заставила себя лежать. Терла кожу жесткой щеткой, выполаскивала волосы, пытаясь избавиться от запаха. — Ты там не утопла еще? — вежливо осведомилась Джио. — Почему я такая невезучая? — Катарина понюхала собственную ладонь. — Я ведь просто... Просто баловалась и нашла труп. Да, от руки пахло ароматным мылом, но все равно нет-нет, дочудился характерный запашок гнили. И Катарина решительно взялась за щетку. Может, это и неплохо. Думаешь, он всех несколько отвлечет. Джо сидела по ту сторону двери. Если бы Катарина ее позвала, она бы помогла. «Во всяком случае двоих. И не вздыхай. Выбирайся уже. Будем волосы сушить. И постарайся вечером быть любезной». «С кем?» «Со всеми. Авансов не давай, но любопытство прояви. Это неправильно, когда хозяйка дома не очень интересуется подобными находками. Отдознаватели чуют неправильное». Катарину передернула. «Я ж говорила, что я везучая». Она выбралась из ванны и прошлепала к порогу, оставляя на камне цепочку мокрых следов. То труп, то дознаватель. «Смотри на это иначе!» Джо накинула полотенце на голову Катарины. «Стой смирно! Одно к одному складывается, одно и к одному!» Волна тепла прокатилась по коже, и Катарина блаженно зажмурилась. «Как ты думаешь?» Спросила она, когда тепло истаяло, «Кем она была?» «Понятия не имею. Главное, что кем бы ни была, ей не стоило здесь появляться». «Спорить с этим было сложно».